Глава десятая «Будь ты проклят, Эверет Блум!» клари хотелось как можно скорее убраться из этого города. Она вызвала такси до офиса Джилл и теперь стояла в огромной пробке. О том, чтобы спуститься в метро, она даже не подумала. Навигатор в телефоне сообщил, что до конца пути осталось несколько километров, Клара не могла позволить себе уехать, не попрощавшись с тетей. Джош ушел еще до того, как Клара проснулась, тем самым избавив их от неловкой встречи лицом к лицу в суровом свете дня. Он вряд ли мог понять, почему произошедшее между ними прошлой ночью так смущало ее. Дважды за эту неделю она попала в скандальную ситуацию И все потому, что слушала свою интуицию, а не голову. Джош наверняка не подозревал, что она долго не могла уснуть после самого яркого сексуального опыта в жизни. Сейчас почти 10 утра, и он, вероятно, вытворяет с кем-нибудь нечто более извращенное, чем вчера с ней. Свежие цветы... Ярко-голубые занавески и антикварный ковер с узорами смягчали суровый промышленный стиль офиса рекламной фирмы Уиттон и партнеры. Клара постучала в дверь кабинета и вошла. Тетя джил оторвала от ноутбука озабоченный взгляд. «Привет! Что привело тебя сюда? Все в порядке?» «Да, то есть будет в порядке». «Извини, что отвлекаю от работы, хотела попрощаться. И я возвращаюсь в Нью-Йорк». Этот пятичасовой рейс будет самым долгим в ее жизни. Лицо тети Джилл снова стало озабоченным. «Но ты только что переехала сюда». «Да, но у меня не получилось ужиться с новым соседом». Это еще мягко сказано. Теперь им уже никогда не вернуться к прежнему дружескому общению. «Думаю, будет лучше, если я уеду до того, как еще что-нибудь натворю». Клара потеряла контроль прошлым вечером. Она не узнавала себя в той женщине, которая тяжело дышала, лежа на кушетке. Она отыграла спектакль с собой в главной роли, и теперь не оставалось ничего другого, кроме как собирать чемоданы. Джилл открыла было рот, чтобы что-то ответить но тут в комнату вбежал молодой человек с планшетом. Окружной прокурор закончила переговоры и готова возобновить вашу встречу в конференц-зале Би. Его глаза были как у испуганного зайца. Судя по всему, окружные прокуроры не терпели ожидания. «Вот терьмо!» — пробурчала джил копаясь в огромной стопке документов на столе. «Извини, Тони — наш новый клиент». Она попросила меня провести ее предвыборную кампанию. Для нас это очень важно. Обычно такие шишки обращаются в крупные корпорации, но ей понравилось, как мы успешно пиарили других кандидатов, которые должны были провалиться на выборах». Джилл улыбнулась, и Клара поняла, почему все мужчины Гринвича когда-то были без ума от ее тети. «Понимаю». «Вижу, сейчас не самое подходящее время». «Мне пора», — сказала Клара, направляясь к двери. «Я позвоню по дороге в аэропорт». «Нет, подожди, не уходи. Во сколько твой рейс?» «Я в цейтноте, один из моих партнеров уволился на прошлой неделе без предварительного уведомления». Джилл продолжала рыться в бумагах, одна папка упала, и документы разлетелись веером у ее ног. Клара наклонилась и собрала их. «Могу я как-то помочь?» «На самом деле можешь», — тетя Джилл подняла голову. «Не могла бы ты посидеть на этой встрече и сделать заметки? Ты окажешь мне огромную услугу. Это займет не больше пятнадцати минут. А когда все закончится, мы сможем нормально поговорить». «Вообще-то я не совсем...» — Клара осеклась. Она не была уверена, что справится но чувство долга перед жил которое она уже дважды отрывала от работы на этой неделе, не позволило ей отказаться. «Знаешь что? Конечно могу. У тебя есть блокнот?» Через несколько минут Клара уже сидела за столом в конференц-зале напротив прокурора округа Лос-Анджелес. Она никогда не видела, чтобы кто-нибудь выглядел в костюме хотя бы наполовину так же хорошо, как Тони Грэнджер. Скорее всего, его сшили специально по индивидуальному заказу в соответствии с высоким ростом и жесткими требованиями заказчицы. Клара чувствовала, как овсянка, которую она съела на завтрак, стоит колом в желудке. «Пожалуйста, примите мои извинения, что заставили вас ждать. Это Клара. Она будет вести заметки». Несмотря на хаос в офисе, джил излучала спокойствие и профессионализм. Окружной прокурор кивнула Кларе. Забыв о своих переживаниях, Клара впервые за неделю с радостью заняла знакомое положение за рабочим столом. Джош, возможно, спец по оргазмам, а вот Клара, которая провела за конспектами бог знает сколько времени, обращалась с линованной бумагой, как никто другой что не откинулось на спинку стула. «Как вы знаете, у меня сложное отношение с избирателями последние несколько лет. Когда я решила снова баллотироваться на пост окружного прокурора, я понимала, что в городе найдутся противники того, чтобы черная женщина занимала столь высокую должность. Но в последнее время, мне кажется, пресса изо всех сил старается разорвать меня на куски». Джилл сложила руки на столе. «Да, я заметила, что по мере того, как срок ваших полномочий истекает, критика становится все жестче». «Не то слово», — Тони покачала головой. «Моя репутация всегда была безупречна. Ведь любой скандал оппозиция использует против меня, чтобы я больше никогда не работала в этом городе» но из-за этой осторожности я и отстаю на 15% от моего соперника». Клара выросла в семье судьи, среди чиновников и юристов. Она понимала, что с таким разрывом для команды Джилл работы будет много. Клара сделала несколько пометок. Громкие заголовки «Поддержка знаменитостей». «Вам нужна история», которая вызовет широкий общественный резонанс и обеспечит бесплатное эфирное время для компаний. Тони посмотрела на Клару впервые с тех пор, как джил представила ее. «Прошу прощения». Неужели она сказала это вслух? «Ой, простите. Уверена, джил знает лучше. Кажется, я насмотрелась политических фильмов по телевизору. Лицо Тони выровнялось. «Что ж, похоже, Голливуд на этот раз понимает все правильно. В этом городе всем наплевать на обычные дела. Нужно что-то особенное». Она снова повернулась к джил «И ваша помощь будет весьма кстати. Мне нужно вдохновить людей». Двадцать минут спустя Клара и джил смотрели вслед отъезжающему автомобилю Тони. «Она мне нравится», — сказала Клара. «Ее магнетизм может увлечь людей. Как думаешь, у нее есть шанс?» Джилл склонила голову и оглядела Клару. «Не хочешь поработать у меня?» Клара рассмеялась, но быстро поняла, что тетя не шутит. «Я? Нет, не могу. Я уже купила билет на самолет». У Клары в планах было спасение своей репутации, и ей надо было как можно скорее уехать из этого города подальше от феромонов Джоша Дарлинга. «Уверена. Может, передумаешь? Я бы взяла тебя младшим помощником». Клара заломила руки. «Но у меня нет опыта. О, прошу тебя, у тебя степень Колумбийского университета. По истории и искусства». Степень, специально придуманная для богачей. Конечно, если тебе нужно обсудить культуру Флоренции 15 века, буду рада помочь. Но я ничего не смыслю в связях с общественностью. У тебя хорошие инстинкты, и поскольку ты Уиттон, годы практики в области кризисного управления и восстановления репутаций. Помощники в основном выполняют обычную рутинную работу, сбор материала, подготовка пресс-релизов. Ничего такого, с чем бы ты не справилась. Я предпочитаю оставаться в тени. Благодаря своей печально известной семье Клара не любила всеобщее внимание. Джилл пристально посмотрела на нее. «Тебе нужна причина, чтобы остаться в Лос-Анджелесе». Не знаю, что у вас там случилось с соседом, но уверена, что ты не хочешь возвращаться к матери через четыре дня. Сделай мне одолжение. Поработай пару недель, пока я не подберу еще кого-нибудь на эту вакансию. Зарплата невелика, зато у нас в офисе вкуснейший зеленый чай. Клара покачала головой. Она правда хотела помочь. Жил ей, нравилось. Тони Грэнджер тоже. Но работать на другом конце города — это настоящее испытание. Она вспомнила дорогу сюда и огромные пробки, и ей стало не по себе. «Не могу. Спасибо, но я не из тех, кто принимает решения спонтанно. Я уже сделала огромную глупость, поддавшись эмоциям даже две. Но теперь я хочу вернуться в свою зону комфорта и залечь на дно». «Извини, я на это не куплюсь. Ты говорила, что приехала сюда ради парня, а тебе не кажется, что Эверет Блум лишь предлог, и на самом деле ты бежишь от жизни, которая строится на том, чтобы угождать другим». «Почему люди постоянно говорят ей это? В ее случае переезд — это не только приключенческий квест, но и попытка переспать с другом детства» провальная У всех было совершенно неверное представление о смелости Клары. «Я не прошу тебя о чем-то сверхъестественном. Поедешь домой через несколько недель, расслабишься и восстановишься. Пусть все потом гадают, как ты провела время на другом конце страны. Они никогда не догадаются, что на самом деле я держала тебя в офисе с девяти до пяти». Клара грызла ноготь большого пальца. «Дело не в том, что я боюсь». «Не только в этом». но ну, а в чем тогда проблема?» «Черт, почему в Лос-Анджелесе сыплют соль на все ее эмоциональные раны сразу?» «Я не умею водить машину. Недешево будет ездить на такси с понедельника по пятницу по сорок километров в одну сторону». «До сих пор?» «Отец ведь купил тебе БМВ в старшей школе!» Клара не сдержала улыбку. «Купил. У меня и права есть. Но я предпочитаю не садиться за руль. В Нью-Йорке это не проблема. Я езжу на общественном транспорте или хожу пешком. Но здесь, конечно, можно ездить на автобусе, но, полагаю, ехать я буду очень долго» джил приподняла брови ты упускаешь очевидный третий вариант я знаю клара поморщилась кажется она показала еще одно свое слабое место родственницы которую едва знала возвращаться домой ни с чем и правда очень не хотелось тетя вдруг обняла ее каким то образом этот теплый жест уничтожил весь стыд и страх, накопившиеся за последние несколько дней. «Я понимаю тебя». «Правда», — сказала джил «Но, может быть, стоит сделать еще одну попытку? Нравится тебе или нет, но ты уже переехала в Лос-Анджелес, детка. Ты умна и способна. Я это знаю, поэтому и хочу нанять тебя». Клара покачала головой, но ее распирала гордость. Когда Джилл снова заговорила, ее голос был очень серьезным. «Некоторые страхи убивают нас. Они истощают нашу жизнь. А потом мы умираем полное сожалений. Но это не один из таких страхов. Ты не обязана сесть за руль прямо сейчас. Но ты знаешь, что есть только один способ научиться водить». Клара сейчас пыталась вспомнить то чувство убежденности в своей правоте которое она испытала несколько недель назад когда опьяненная красным вином и ностальгией решила переехать в лос анджелес и изменить свою жизнь продолжение было как гантель брошенная ей в живот тебе нужно начать водить джилл задумчиво потерла подбородок а у твоего соседа Есть машина.